Глава 3. Пылище стеной стояло до Москвы, Жарища дышать нечем. Дорога, дома, деревья, исключенные листья покрыты густой пылью. Со всех российских сел в ту пору по всем перекрестным и проселочным дорогам гнали оборванных и голодных мужиков в большие города для создания войска, которое должно было вскоре вести войну под стенами Смоленска и под Великим Новгородом. Шли мужики и кляли поляков, бояр, дворян, шведов. Ругали, на чем свет стоит короля Сигизмунда, Владислава, царя Михаила, покойницу Марфу Иванну, а больше всех святейшего патриарха Филарета. «С таким царем нам поляков не побить!» Кричали встречные мужики. «Пойдемте-ка, браться, рыбу ловить на дон. Там жизнь вольная. На турка нехристе все пойдем». Алиага спросил атамана, о чем мужики кричат. А тот ответил ему. «Охота у них воевать с вами, турками. Скорее, говорят, ружье б нам дали, мы бы их вот как разбили». Посол презрительно сжал губы и отвернулся олеягу в москве встречали не очень пышно не до него там было встретили посла десятка два стрельцов бояре купцы дики посольского приказа без всяких почестей отвели аллеягу на посольский двор снесли питья еды и меду и приставили стражу к дому Казаки стали постоем в разных дворах, где кто сумел. Государь спешно послал гонца за атаманом. Явился второй в престольную палату, стал ждать. Тревожно, суетно было возле дверей царя. Дикие подьячие сновали туда-сюда, скрипя дубовой дверью. Купцы глаз не сводили с атамана. Шливые воды головы стрелецкие из разных городов в доспехах, звенели ножный сабель. Воеводы ушли, появились важные, уверенные иноземцы, голландцы, англичане-выдумщики, пушечные мастера, немцы и всякий сброд, хватающий за здорово живешь деньгу. В палате царя было шумно. Да вы мне Пушечное дело все попортили, — сердился царь. В срок не доставили. Деньги вперед забрали, хлеб съели. А дело вашего еще нигде не видно. Не погляжу на то, что вы иноземные люди. Идите прочь. И вышли из закованной двери люди в париках, в модных иноземных одеяниях, напудренные в чулках разноцветных, широкими шарфами на шеях, спесивые, обиженные, надутые. Дики молча проводили иноземцев до выходных дверей, сами вернулись. К царю пришли купцы московские. — Да вы же не иноземцы, к нам пришлые! — закричал царь. — Люди русские, деньгу зашибаете, а военному делу не гораздо быстры. В Смоленске близится война, а вы деньги в кармане бережете, хлеба не поставляете, войска не одеваете, защитников христианской веры. Воевода Шеин да окольничий Измайлов в осаду крепкую сели. А ну, сундучишки открывайте, несите накопленное в казну. Благословил вас на дело ратное отец наш, Филарет Никитич. Пощады вам не будет. Идите. Купцы ушли, почесывая в затылках. А за купцами к царю вошли люди из богатых монастырей. Царям не служите и Богу не служите, — укорял их царь. Куда хлеб подевался из монастырей? Продали за море, что ли? Куда пеньку подевали, лен да кожи? Распродали. А деньги куда? Да нечто мы вас не жаловали? Обидели, когда земли ваши богатые забрали? Везите скорее хлеб для войска под Смоленск. Идите. Ушли монастырские. Вид у них был растерянный, смущенный. Царь вышел из палаты. Вгляделся в атамана пристально. — Войди, — сказал он недружелюбно. — Дел нынче много, но твое дело особое. Вошел в второй в царскую палату, остановился посередине, шапка в руках. Царь тихо сел на место, согнулся и молчит. Одежда серебрится, глаза как будто не злые, дышит тяжело, лицо худое, бледное. Кланяюсь тебе от войска Донского, низко, великий государь. — Вот где вы у меня сидите, — указав рукой на шею, строго сказал царь. — Войско Донское поруху чинит нам. — Тебя простил? — Простил царь-батюшка. — А ты что делал на Дону? — Свез нашу грамоту, да... На море пошел с воровской. Нечестно ты, старой, служил мне и примил. Смуту завел в черкаске Порядки царские вам все не нравится. Гнете свое. Ну, да потом об этом. Теперь скажи, зачем посол приехал? Подбить тебя на войну с поляками. Еще зачем? Нас, казаков, унять. Султан пойдет войной в Кизилбаши, царя громит Персидского. Войско в Багдад двинется с султаном Амуратом. Боится Амурат, чтобы с тыла мы не ударили. Турок трогать нельзя, поляков унимать нам надобно. — Шляхту польскую бить надобно, чтобы не лезла она в пределы русские, — сказал старой. — Но и султан наш злейший враг. Пошли хотя бы войско малое под Азов. Гроза идет с турецкой стороны. И самый раз. Султан поведет войско в Багдад, а мы тем временем Азов возьмем. Дело. Ну, ересь старая. И надоело же. Да коли вам Азов приманкой будет. А о том помыслили, как можно силы дробить в столь грозный час. Не ересь, царь. На том сойдутся все запорожские, черкасы, донские казаки, булгары, сербы, черногорцы все славяне. Но ерись же и больно вредное молчи. Смоленск то дело нужное, но и об Азове не забывай, не унимался старой. Не полагайся ты на помощь от Амурата. Он обманет. Как только начнется война с поляками, татары по договору турок на Русь набеги станут учинять. А помолчи, нет мочи слушать тебя, разбойника. Старой помолчал, затем вновь заговорил. В народе нынче ходит слух, что Филарет Никитич ведает военными делами и разбойными, а то и не пригоже. Ему с церквами бы управиться, с монастырями. Царь, разгневанный дерзостью старого, немедля позвал пристава. Явился Сава Языков. Царь повелел ему, чтобы неповадно было впредь перед самим государем речи вести зловредные, имя святейшего чернить и пакостить ему, царю и службы честно не примить, и в нарушении указа царского на море ходить, железом жечь старому язык. Сказал тот царь и торопливо вышел из палаты, бросив недобрый взгляд на атамана.